Глава 23. Кэролайн. Долго наслаждаться покоем не получилось. Я ковыряла то, что производители назвали лазаньей, а мысли улетали далеко — к прекрасному острову с большим уютным домом и деликатесами на завтрак, обед и ужин. К шелесту волн, аромату тропических цветов и синим глазам. К той удивительной ночи, когда казалось и верилось, что все возможно. Когда я еще могла мечтать и тешить себя иллюзиями. И именно из-за этого пропустила тот момент, когда из-за двери душевой начала переливаться вода. Лужу я заметила, когда она уже успела разлиться на половину комнаты. Не мешкой ни секунды я забежала в душевую и сразу вывернула кран, но стало только хуже. Струя воды из душа ударила мне прямо в грудь, моментально измочив всю одежду. Вода прибывать не перестала. Нечего было и надеяться решить проблему самостоятельно, и я поспешила за помощью. Коридор был оживленным и шумным. Вода пробралась не только в мою комнату. Сантехник уже спешил на помощь, но он явно опоздал. Когда поломку починили, был уже поздний вечер. Весь этаж к этому моменту превратился в одно большое болото. Влажность была запредельная. Так что моя одежда не только не высохла, но, кажется, еще больше напиталась водой. Но самым страшным было то, что переодеться мне оказалось не во что. Во всей этой суматохе я даже не вспомнила, что чемодан с одеждой оставался на полу. И, конечно, все его содержимое промокло насквозь. Казалось, что ничего хуже быть не может, но я ошибалась. «Дверь на ночь лучше оставить приоткрытой», — посоветовал мне усталый сантехник, проводивший внеплановый обход. «Иначе эту комнату захватит плесень». «А вы ведь этого не хотите, правильно?» Я кивнула. «Соседство с плесенью — сомнительное удовольствие». Но еще меньше мне хотелось бы ночевать с открытой дверью, зная, что по коридорам бродят пьяные идиоты. У меня не было ни капли сомнений в том, что эту аварию устроили они, и даже представить не могла, какие еще фокусы эти парни способны будут выкинуть ночью. Сантехник ушел и стало совсем страшно и одиноко, а еще мокро, холодно и голодно. Я вдруг почувствовала себя самой несчастной во всем мире. Сама не знаю, как я схватила телефон и набрала номер, на который раньше не позволяла себе даже смотреть. Брайан как будто только и ждал моего звонка. Не прошло и четверти часа, а он уже был у студенческого городка. Увидев меня в куртке, наспех натянутой поверх мокрой футболки, он лишь вздохнул, усадил меня в машину и на полную мощность включил обогреватель. «Ты как? Документы тоже пропали?» — деловито спросил он, когда я откинулась на спинку кресла. «Нет-нет», — поспешила заверить его я. Они лежали в сумочке на столе. От тепла, которая постепенно окутывала меня, от деловитых и совсем не опасных разговоров, просто от его присутствия рядом, мне вдруг сделалось хорошо и спокойно. Откуда-то взялась уверенность, что сейчас все происходит правильно. Это чувство не покидало меня всю дорогу. Не ушло и потом, когда мы оказались в его квартире. «Иди в комнату и раздевайся», — скомандовал Брайан, едва мы переступили порог. И не успела я покраснеть от этих слов, как он уже вытянул из шкафа большой махровый халат. «Извини, размер не твой», — пожал он плечами, протягивая его мне. «Но сегодня придется с этим смириться». Он вышел, но уже через три минуты вернулся, неся на вытянутых руках стопку одеял и пледов. И кажется, только для того, чтобы заработать звание самого заботливого человека в мире. Честное слово, даже мама при всей ее активной жизненной позиции не смогла бы в такой ситуации сделать для меня больше. Брайан хлопотал с полной самоотдачей. Он сам накинул на меня плед, а затем, немного подумав, еще один. Сам отнес мои промокшие вещи в стирку. Я попробовала протестовать, но он лишь буркнул, что способен выставить нужный режим в машинке-автомате. Сам заварил мне ароматный чай и притащил его на красивом подносе, поставив рядом с чашкой тарелки с толстыми сыром, оливками и еще бог знает с чем. Задумался ненадолго. «Полагаю, это тоже не будет лишним» произнес, откупоривая бутылку с янтарной жидкостью. И хотя я отчетливо понимала, что это крепкий алкоголь, воспротивиться от такой отчаянной заботе не смогла. Бокал оказался в моей руке, словно сам собой. Сделав глоток, я ощутила, как тепло разливается по всему телу. А вместе с ним меня наполняли легкость, безмятежность и счастье. Пожалуй, ради таких вот ощущений стоило как следует промокнуть. Мне так не хотелось, чтобы этот вечер заканчивался. В тот момент все выглядело нереальным и чудесным. Как будто мы очутились в сказке, в которой герои, пройдя все испытания, получают самое главное — возможность просто быть рядом. Увы, но, как и все другие, эта сказка не могла быть вечной. Подумав об этом, я не смогла сдержать тяжелый вздох. «Пора», — вдруг встрепенулся Брайан. «Что пора?» Я подняла на него глаза. «В ванную?» — пожал плечами он. Вода уже набралась. Я добавил в нее масло эвкалипта. Мы же не хотим, чтобы ты простудилась. Ну, не знаю. Если Брайан будет продолжать обо мне так заботиться, я не против и простудиться. И даже слечь с этой простудой на неделю, лишь бы он продолжал кутать меня в плед. После горячей ванны, сытного ужина и бокала коньяка все события этого вечера казались мне не ужасными, а забавными. Мы сидели за столом, и я со смехом рассказывала обо всем случившемся Брайану. эти пьяные придурки что-то сделали с трубами. Вода просто хлестала. Было мокро и холодно, зато я теперь знаю, как на самом деле выглядит плавучий чемодан. Сейчас все эти события казались мне ужасно забавными и удачными. Ведь я в этом доме, закутана в махровые халаты, пледы. А Брайан продолжает приносить и ставить на стол всякую вкуснотищу. Он же моего веселья не разделял. Во время рассказа он постоянно хмурил брови и сжимал кулаки, словно готов был немедленно задать знатную трёпку моим обидчикам. «Я знал, что общежитие — не место для такой девушки, как ты». «Для какой такой?» Тут я немного напряглась. Не хочет же он сказать, что я ещё слишком юна и всё такое. Брайан смотрел на меня долго и так пристально, что я смутилась. «Необыкновенный», — наконец сказал он. «Я окончательно смутилась и затараторила, лишь бы что-то сказать». «И вообще мне было нисколько не страшно, а знаешь почему? У меня с собой талисман. Когда он рядом, со мной не может случиться ничего плохого. Я знаю, он всегда помогает». «Что за талисман?» Брайан наконец улыбнулся. «Ну и хорошо. Так куда безопаснее». Я достала из кармана гладкие камушек жемчужно-белого цвета и, положив его на раскрытую ладонь, протянула ему. «Вот». Пару секунд он изучал камень глазами на расстоянии затем взял меня за запястье и приблизил мою руку к своему лицу. От его прикосновения словно ударило током. Миллионы вольт прошли по всему телу, заставляя вибрировать каждую клеточку организма. Это ведь просто камень. Похоже, мой талисман его ни капли не впечатлил. «Непросто», — начала возражать я, и тут же осеклась. Да, это был не просто камень, совсем непросто. Только вот Брайну об этом не стоило знать. А мне вообще не следовало заводить об этом разговор. Как же глупо. Это камень с пляжа, он догадался сам. Я увезла камешек с острова, где мы были вместе, и сделала его своим талисманом. И таскаю его с собой до сих пор. Боюсь, это никак не вяжется с версией о том, что я все забыла и даже встретила другого, с которым счастлива. Интересно, мама рассказала Брайну, что у меня больше нет жениха. Брайан наконец поднял глаза, и наши взгляды встретились мою руку он так и не отпустил. Надеюсь, ты не подашь на меня в суд за то, что я расхитила твое имущество. Я старалась говорить легко и непринужденно, лишь бы он не понял, не заметил, какая буря сейчас бушует в моей душе. Даже не знаю, Кэролайн, великая расхитительница камешков. Он смотрел на меня так, что мне вмиг стало трудно дышать. Не уверена, что за те несколько секунд, когда мы были совсем-совсем близко и так пристально смотрели в глаза друг к другу. Я сделала хотя бы один вдох. Воздух в комнате вмиг стал густым и вязким. Я почти физически ощущала, как по нему бежало напряжение. От меня к нему и обратно. Что-то должно было произойти, что-то совершенно точно должно было случиться в этот момент. Но не случилось. Уже поздно. Произнес Брайан, и голос его звучал, как хриплый рык, который, наверное, вырывается разве что из пасти смертельно раненого льва. «У меня утром важные переговоры, а я до сих пор к ним не готов». Он отпустил мою руку и отвернулся. «Если хочешь, возьми мой талисман, и тогда совершенно точно завтра все пройдет хорошо». Тихо сказала я, положила камень на стол и вышла. И почему-то была уверена. Брайан даже не повернулся в мою сторону.